Марина Индиви, Ксения Лита, Международная академия «Звездец», книга пятая. «Каникулы в Кристане». Читает Лина Ветлицкая. Фабиан. Настроение было не гоблином. Валяться на восстановлении в родительском замке, а после случившегося отец настоял, чтобы Фабиана забрали из Аузии, было скучно тоскливо, да вообще ужасно. Тем более, когда Брина осталась там с этим смазливым белобрысым хлыщом, которому Фабиан с удовольствием засунул бы в зад один из тех факелов. Иногда, крайне редко, за такие мысли мучила совесть, потому что хлыщ все таки был братом Тиерины, которая спасла ему жизнь. Опять. Но потом он вспоминал тот танец, и совесть махала на прощание ручкой. Как он ее хватал, а она к нему прижималась, а ему, конечно, нужно было читать стихи с выражением, можно было даже провыть, как тому оборотню. Отец орал, как рожающая драконица. Ему, видите ли, не понравилось, что он рисковал жизнью, подставился как младенец. Ничего себе, как младенец. Если за ним прислали метаморфа, чья магия вообще под запретом — Метаморфы это аномалия человеческой магии. Менять внешность запрещено законом во всех странах и на всех континентах. Если рождается ребенок метаморф, его ставят на учет, а когда он взрослеет, ему вживляют артефакты-блокираторы магии официально. Неофициально метаморфы работают на правительство. Один из них руководит ТР-Н-Дой, которую в Кристане все называют трендой, но это детали. И, конечно же, у него стоят блокираторы, ха. И, конечно же, он никогда не участвовал в секретных операциях на благо Кристана. Трижды, ха. На самом деле, если бы не Тьерина, об этом никто бы и не узнал. Она мало того, что оказалась драконицей, так еще и из рода нодорских, который считался полностью погибшим. Предполагалось, что их уничтожили как раз из-за особой силы распознавать иллюзии и иллюзорные облики. Но вот, видимо, детей спасли. То ли родители узнали о готовящемся против них заговоре, то ли просто успели вывести, когда все началось. И да, ее бесючий братец... Тоже дракон из того самого рода. А что это значит? Правильно, что ему светит династический брак с Бриной Алузейской, чтоб его гоблины драли. Из состояния тихого бешенства Фабиана вывел тихий треник банана. Переписываться ему запрещали целители, он только недавно снял повязку. Хотя зрение еще восстановилось не полностью, глазам нужно было обратно привыкнуть к тому, что происходит вокруг. А вот общаться ему, конечно, никто запретить не мог. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — звонок был от Тиерины. «Чудесно я себя чувствую, ваша светлость», — соврал Фабиан хотя физически он в самом деле чувствовал себя хорошо и бесился от того, что ему прописали постельные режимы. Стал бы он его соблюдать в Алузии до да с 2 а здесь приходилось. Отец пригрозил, что пропишет ремня, несмотря на возраст, если не станет соблюдать предыдущее предписание. А зная его, Грорн вполне мог такое учудить, особенно в гневе. А в последнее время он каждый день был в гневе. Были подозрения, что именно на это и был расчёт. Благодаря оплошности Артуана на сцене Фабиан должен был погибнуть, точно так же, как он должен был погибнуть, когда его похитили вампиры, а потом в горах, когда Грошек, рискуя собой, спас его и всех остальных. Все это накладывало ответственность на Алузию и ее первых лиц, так что... «Я рада», — искренне призналась Ирина. Голос у нее был красивый. Фабиан привык его слушать в последнее время. И, признаться честно, ему очень нравились эти уютные разговоры с теперь уже герцогиней Нодерской. «Мы собираемся к вам в гости», — продолжила она. Артуана полностью оправдали, и теперь он едет восстанавливать дипломатию. «Я еду знакомиться с твоим отцом и остальными и заодно думать, что делать дальше». «Сириан, говоришь, знакомиться с отцом?» — перебил Фабиан. «Да, я вроде как теперь с гражданством Кристана. Хотя отец Брины считает иначе. В общем, мне тоже, кажется, предстоит налаживать дипломатию». «Ну, это все очень просто решается», — хохотнул Фабиан. «Выходишь за меня замуж и никаких проблем». Очень смешно, фыркнула Тиерина, особенно учитывая, что я понятия не имею, как общаться с драконами такого уровня. Господина ректора, ты отлично строила, возразил Фабиан. И даже его мать укротила хамеликотом. Откуда все, что произошло в Академии звездец, известно всей Академии звездец. Смирись! Тиерина вздохнула. Ладно, я сейчас не об этом. Сириан, а давай лучше говорить про Хамеликота? Нам придется про него поговорить Фабиан, так уж получилось, что он тоже едет в Крестан. Налаживать дипломатию получилось язвительно. и это тоже. Но вообще-то он сопровождает ее высочество Брину. Тиерина понизила голос, как будто шепот мог смягчить саму суть этой фразы. Дракон Фабиана яростно зарычал, а он сам сдавил банан с такой силой, что ему грозило стать бесполезным хламом. «Которая едет налаживать дипломатию?» — уточнил Фабиан. Теперь это звучало с особым подтекстом. «Да, я бы очень хотела тебя попросить о помощи. Думаю, я имею на это право. Пожалуйста, помоги мне освоиться в крестане и не ударить в грязь лицо, мы. И... В смысле помочь тебе освоиться? Разве у тебя нет мастера этикета по имени Артуан? Мы не разговариваем. Яростно, вот они драконь Егены, выдохнула Тиерина. То есть разговариваем, но только по делу и никак иначе. Понятно? быстро сообщил Фабиан, пока ее внутренняя драконочка не успела раскочегариться. Благодаря тому, что сила Тиерины долго спала. Сейчас она проходила все этапы, начиная от малышкового и заканчивая подростковым и взрослым за считанные недели. Такое кого угодно раскачает и вштырит. И второе. Пожалуйста, не убей моего брата. Он тоже растерян. На него всё это свалилось, как снег на голову, а еще сила в нем категорически не хочет просыпаться, так что пока непонятно, что и как. Хорошо. — процедил Фабиан. — Хорошо, — с облегчением вздохнула Тиерина. — Только ради тебя. — Спасибо, ты лучший! На этой оптимистичной ноте она отключилась, а Фабиан натурально зарычал. В том, что Сириан-дракон, теперь не оставалось никаких сомнений, иначе с чего бы его собственному дракону обычного мальчишку воспринимать как соперника. Зато теперь все становилось понятно. «А идея хорошая». Голос отца заставил резко повернуть голову. Король Грорн собственной персоной торчал справа от его кровати. Вопрос только в том, когда он вошел. Боковое зрение было вообще никаким, поэтому Фабиан ничего не заметил. «Давно ты здесь?» — хмуро уточнил он. «И какая идея?» «Наследники короны с кровью герцогини Нодорской!» — хмыкнул отец. Так что после того, как мы проведем все необходимые анализы и тесты, когда все окончательно подтвердится, ты сделаешь тиренинодорской предложение. На зимнем балу мы объявим о вашей помолвке.